Глава 87. Легендарный скрытый босс. Вы умерли. Вы стали жертвой для ритуала лами и жрицы». Минус 5 уровней. Вы находитесь под воздействием слабость. Все ваши характеристики снижены на 80%. Регенерация минус 50%. Вы находитесь под воздействием горе. Ваше желание сражаться на нуле. Все атаки наносят на 50% меньше урона. В следующие 7 часов количество получаемого опыта будет снижено на 80%. Вы не можете принимать задания. Вами получен новый титул «Кровь на вес бриллианта». Описание «Ваша бесспорно оплаченная жертва и муки, что вы прошли», позволяет вам продавать свою кровь как невероятно редкий реагент. Алхимики и некоторые существа, употребляющие кровь, предложат вам очень хорошую сделку. А некоторые могут начать на вас охоту из-за нее». Плюс пять к выносливости. Плюс одиннадцать процентов к скорости регенерации во время боя. Черт возьми! Уилл со стоном появился возле точки сохранения. Гребаная жрица! Во время ритуала она буквально приковала его своим хвостом к алтарю. Ее лицо было возле его головы, когда он увидел злорадную улыбку этой стервы. Поначалу заволновался, что она его все-таки обманула, и он лишится не пяти уровней, а гораздо больше. Но через секунду понял, что за улыбка была на ее лице. Ее острые зубы впились ему в шею, и все его тело парализовало. Система выдала сообщение о дебафе на целых 20 минут. Оказывается, Лами обладала мощным обездвиживающим ядом в своих клыках. Ворон сразу подумал о том, как долго бы ему пришлось мстить ей, вздумай жрица его обмануть. В итоге целых 20 минут парень испытывал ту самую боль, о которой вскользь упомянул один из воинов. Разбойник мысленно желал ему гореть в местном аду, если таковой существует. В очередной раз, пережив страдания, Уилл заметил нездоровую тенденцию причинять себе боль, принимая испытания за испытанием. Неужели он действительно страдал только ради будущих денег? Или причиной было что-то еще? Он пока сам не понимал, что бы это значило, но точно мог сказать, что это ему не нравится. Жрица все так же находилась возле алтаря. Его точка сохранения была возле двери храма, и он, появившись, уже привлек ее внимание. Любопытно. Язык Лами облизал губы, и она, двинувшись, моментально оказалась возле разбойника. Ее фигура нависла над ним, давя своей властной аурой. «Ты выглядишь таким слабым», — протянула она и снова облизнулась. «Есть такое. Если ты хочешь этим воспользоваться, то крайне не советую». Его лицо было каменным, и голос сквозил явной угрозой. «Конечно, он ничего бы не смог ей сделать, молодой человек это знал, но он не боялся дать понять, что ему все же не стоит угрожать». «Да, теперь я вижу, что пророчества не лгали, вы и правда бессмертны». Но соблазн использовать твою кровь снова почему-то так велик. — Чертов титул! Пробурчал разбойник еле слышно и, отодвинув жрицу в сторону, спросил. — Мои останки не трогала? — Они лежат на алтаре. — Скажи, Ворон, согласишься ли ты вновь принять участие в ритуале? — Тогда ты должна дать что-то поистине бесценное. Есть ли у тебя что-то подобное? — ответил он, забирая выпавшие с него вещи. «Есть», — глядя на него, прошептала девушка, — «но за это я выпью тебя два раза». «Ты... ты хочешь выкачать из меня десять уровней?» Уилл не сразу смог нормально ответить. «Ты мне предлагаешь себя в рабыне, что ли? На меньшее я не согласен». «Я — великая жрица Полея Седьмая, дочь прародительницы моего народа. Следи за языком, чужак!» На ее лицо легла тень, и ламия резко ударила хвостом возле разбойника. Удар оказался настолько быстр, что единственное, из-за чего ворон понял, что это все-таки именно удар, была легкая дрожь храма. Оглядев место вокруг себя, он не заметил и трещины. Насколько же прочен был храм? Решив, что не стоит перегибать палку, он, извинившись, продолжил разговор. «Что ты хочешь предложить мне за такую жертву?» «Сейчас ни уникальные навыки, ни вещи, ни оружие алмазного ранга не заставят его потерять несколько недель своего труда. Он не хотел снова по десять часов убивать мобов. Хотя с помощью Дальтара он бы убивал их быстрее, но точно не желал опускаться на целых пятнадцать уровней. Я передам тебе некое знание, которое передавалось от жрицы к жрице с самого разделения мира, ближе к делу. Хм, в этом мире есть дыра, которую будто прожгли прямо в земле». Она находится в одной секретной пещере и спрятана настолько хорошо, что даже забраться туда будет непросто. Самая первая прародительница, путешествуя по миру, обнаружила ее, совершенно случайно попав в ураган, который закинул ее к этой пещере. Выжив лишь чудом, она увидела глубокую дыру, которая прорезала гору насквозь и устремлялась в бездну. Спуститься туда решился бы разве что безумец. «И почему это должно меня заинтересовать?» Не понимая, в чем смысл ее рассказа, спросил разбойник. Ты не дослушал меня. Оставшись там для исследования, она через несколько дней услышала протяжный стон, пробирающий до самой души. Существо, что заточено там, лишь одним эхом своего голоса заставило нашу великую прародительницу испытать настоящий первобытный ужас, от которого она не могла прийти в себя двое суток. Представь себе, что ты сможешь получить, узнав секрет этой бездны. Прородительница, что спускалась целых три месяца с этой невероятно высокой горы для того, чтобы вернуться домой, говорила, что если кто и сможет узнать истину, то это будут посланники небес. Пророчество о вас появилось сразу после великого разделения. Чье оно было неизвестно, но слухи передавались из поколения в поколение, и вот ты здесь, один из многих, возрождающийся и переполненной силой. Цена нашей тайны, что в будущем позволит тебе стать великим, не такая уж и большая. Согласись. Внимание, вами получена зацепка как Ее история была ошеломляющей. Представляя себе запертого монстра, да и запертого Ли, Ворон покрывался мурашками. Скрытый легендарный босс. Убив его, он и вправду сможет получить невероятные возможности. Но еще 10 уровней только за информацию о месте! Я смог получить эту информацию лишь из-за обладания новым титулом. Это невероятно дорого. А учитывая, что местный этаж предназначен для более высоких игроков, то для них потеря даже 40% опыта – настоящая трагедия. Я же рискнул пятью уровнями ради, несомненно, хороших уникальных навыков и шмота с кинжалом алмазного ранга. Но даже до сих пор думаю, правильно ли поступил. Мысленная борьба была очень тяжелой. Шанс быть сильным сейчас и постепенно увеличивать отрыв от остальных или взобраться на вершину в будущем и стать самым богатым игроком? «Что скажешь, чужак?» — поторопила его жрица. «До конца времени благоприятного для усиления ритуала осталось чуть меньше часа. Думай быстрее!» «Помолчи! Как там тебе, полея седьмая? Это тебе не наивных жриц обманывать!» — Осадила оскаливавшуюся девушку парень. черт! А когда следующий такой день?» «Через три года!» Ну, кто бы сомневался. — Твой ответ. — Замолчи. — Ответ, ворон. — Я сказал, закрой рот. Ты мешаешь мне думать. Сказав это, он тут же понял, что ему стало тяжело дышать. Лами не выдержала его слов и душила его своим хвостом. — Стой. — Я понял. Извини. Жрица, подушив его еще немного, все же поставила на пол. — Ну как? Много кислорода тебе поступило в голову? Стало лучше думаться? — Иди ты, — подумал Уилл. Но, тем не менее, он уже все решил. Уровни он еще успеет поднять. Он хоть и не рвался на первую строчку рейтинга, но ему было приятно быть впереди всех. Это немного тешило его самолюбие. Я согласен. Рассказывай, показывай, где это место. Вы умерли. Вы стали жертвой для ритуала лами и жрицы. Минус пять уровней. Вы находитесь под воздействием слабость. Все ваши характеристики снижены на сто процентов. Регенерация минус сто процентов. Вы находитесь под воздействием горя. Ваше желание сражаться на нуле. Все атаки наносят на 100% меньше урона. последующие 7 часов количество получаемого опыта будет снижено на 100%. Вы не можете принимать задания. Вами получен новый титул Желающий смерти». Описание. Буквально раз за разом, ложась добровольно на алтарь лами и испытывая невероятную боль лишь для удовлетворения своего интереса, вы смогли заглянуть за изнанку жизни. В вами получен навык «Одной ногой по ту сторону». Ранг уникальный. Пассивный навык «Ученик». Описание. После смерти вы тут же возрождаетесь с одним процентом здоровья. На три секунды после смерти вы становитесь неуязвимы. Действие автоматические. Перезарядка «10 дней». «Особенности. Если вы сможете выжить после того, как воскреснете, то последствия смерти не будут к вам применены». Имя «Белый ворон», уровень 41. Еще два раза он пережил муки, но на этот раз жрица не пытала его, а управилась, забрав по пять минут на каждый ритуал. При падении уровней он обнаружил, что очки характеристики, и уже полученные навыки не терялись. Значит, при следующих уровнях он не будет ничего получать, пока не достигнет 57 уровня. Дебафы были просто жестокими. Ему теперь была только одна дорога, а именно в реальный мир.